Глава 12. Светлана. Весь день с Артёмом делали уроки, писали задания и решали примеры. Я объясняла новую тему, попутно проверяя то, что уже было выучено со мной. Мальчик старательно выводил буквы, которые немного прыгали на строчках и постоянно смотрел в мою сторону, отвлекаясь. Хоть работа появилась, а то уже скучаю по школе. по шумным переменам и голдежу в классе. Вот с Артемкой все выполним, а потом проверим. Вообще, малыш был умненьким. Схватывал все быстро. Не стеснялся спрашивать, если что-то непонятно. И даже не расстраивался из-за неудач. Наверное, пойдет в отца. Есть отличный пример для подражания рядом. Денис звонил в первой половине дня, ближе к обеду. Интересовался моим самочувствием. И пришлось рассказать о том, что завтрашний день в больнице будет последним. Потом поеду собирать вещи. Наверное, родители ему уже рассказали о странной женщине, что вчера решила меня навестить, потому что мужчина не спрашивает о спешке. И я понял, говорит. Отвести тебя не успею, отца попрошу, а вот забрать смогу. Нет, нет, я сама доеду и всё соберу. Там вещей не так уж и много. Подожду тебя у подъезда. На это мы решили. А как у тебя успехи? Осмелилась спросить, явно не моё дело, но было интересно. Всё удалось. Шёл к этому контракту год. Ого, поздравляю. Поговорив ещё минут пять, распрощались. Удивительный он человек. Вот так быстро заполнил собой всё пространство вокруг меня. И не только собой, но и своими родными, которые и мне уже стали близкими. Невозможно не принять их. Люди, которые к себе располагают и сами тянутся навстречу, заслуживают ответного уважения. Артёмку забрали после обеда и отвезли в бассейн. Он по секрету рассказал, что они с папой всегда ходят плавать и вместе посещают зал, где занимаются борьбой. А я даже начинаю гордиться мужчинами, и в особенности Денисом, потому что, несмотря на занятость, находят время для сына. Не сдал его на руки нянькам, сам с ним посещает кружки, но в собственном примере показывает, как это правильно и полезно для здоровья. А я только и видела – дом, работа, дом. А ведь когда-то даже мечтала сама походить в зал, чтобы подтянуть физическую форму. Нужно обязательно заняться собой. Вот, к примеру, тоже пойду в бассейн. А что? Плавать я умею, да и пользы будет больше, чем педали на велосипеде крутить. Незаметно для себя стала создавать свой новый образ, не только внешний, но и внутренний. Да, я подтяну фигуру, насколько возможно, укреплю мышцы, могу даже чуть внешность поменять за счёт цвета и длины волос. Но самое главное появился баланс сил, появилась уверенность в завтрашнем дне. Да что говорить, чувствую себя невероятно легко и свободно. Именно так, как и должна себя чувствовать девушка моих лет. Они загнанные женщины с синяками под глазами и чугунной головой. А на следующий день я была обрадована известием о том, что с отдыха приехал Юра, причём узнала это от посторонних людей. Марта, наша общая знакомая, позвонила часов в 8 и заговорщическим шёпотом спросила: "Ты знаешь, в какой командировке был твой Юра?" Догадываюсь, отвечаю спокойно и даже замечаю, что не обидно. Просто остался какой-то неприятный осадок из-за предательства и обмана, но не больше. Ты не поверишь! А я слушала и верила. Все это время Марта со своим молодым человеком посещала ту же компанию, в которую были и мы с Юрой в хоже. А потом появилась Инна, и меня все чаще стали оставлять дома. Мой дорогой бывший всё время крутился с этой девушкой, причём нисколько не стеснялся осуждающих взглядов и тонких намёков. Всегда отмахивался и говорил, что Инна для души, с ней весело, с ней можно делать то, что нельзя со мной. Ага, а Светочка, то есть я, нужна для дома. Именно такие девочки дожидаются, вкусно готовят и создают домашний уют. Неплохо устроился, кабель Одна для души, вторая для уюта. Вот и на его и сманила на отдых к морю. Долго конючила, глазки строила, а Юрка повёлся. Оставила его девушка без гроша в кармане, разводила на самые дорогие подарки и рестораны. Надо же, какая молодец. Мне вот за весь год так и не удалось упросить купить дешёвую бижутерию, а тут явно талант скрытый от глаз. В общем, Юра вернулся один. Так как Инна повстречала очередной любовь всей своей жизни и парня бросила, тому даже пришлось денег занимать у друзей, лишь бы билет новый купить, чтобы на неделю раньше приехать. И теперь он к тебе приполз, заклюла Марта. Только её вдохновенная речь меня несколько не тронула. Вот скажи, мы сколько друг друга знаем? Девушка задумалась. Года два точно. Так что же ты раньше молчала и не говорила об изменах? Или вам нравилось за ним наблюдать? Нравилась компания той же самой Инны? Почему рассказываешь обо всём сейчас? Марта замолчала. А что она могла ответить? Оправдания мне были не нужны. С остаями по горло. Так вот, спасибо, что хоть решилась рассказать. Пусть и так поздно, но больше мне не звони. В тот же вечер удалила все номера, которые напоминали мне о дружбе с некогда интересными людьми, с теми, кто скрывал от меня правду, с теми, кто говорил в лицо о дружбе, но ни словом, ни делом её не оправдал. Общаться не хотелось. Зачем нужны такие люди в списке контактов, если я уже им никогда не позвоню, точно так же, как и они мне. Весь вечер проходил волнительно. Признаю сама себе, что нужно было ехать на квартиру Юры с папой Дениса. Боюсь возвращаться к ненормальной семейке, но, собрав волю в кулак, сама себе сказала, что должна распрощаться с этими людьми лично, без посторонней помощи. И утром, садясь в такси, чувствуя себя очень уверенной, да ещё и сообщение от Дениса с пожеланием удачи приободряет. Стоило машине подъехать к подъезду, как глубоко выдыхаю и выхожу. Голову выше, плечи расправила и побольше презрения в глазах, как будто смотрю на старшеклассника, которого поймала в курилке за школой. Вот. Ноги не трясутся, руки не холодеют. Я только соберу все свои вещи и уйду ждать папу Артёма. Всё. Но стоило открыть дверь, как на меня бросился Юра, заключая в объятия. Я так соскучился, Не могу ответить тем же, потому что отмечаю загар на руках, даже волосы немного цвет поменяли. Я за вещами. Розываюсь и обогнув парня, иду в комнату. Там у меня две сумки и чемодан. Вот сейчас быстро сгребу одежду, даже складывать не буду. Утром бою и на выход. Нам надо поговорить, пытается остановить меня Юра. На мне о чём разговаривать? Вновь пытаешь оттолкнуть. Да куда там? Проще диван сдвинуть с креслом, чем у пёртого барана. Я был неправ. Понял, что люблю тебя. Когда без копья в кармане остался, так сразу и понял. Радуйся. Тебе этот месяц даже за квартиру платить не надо. А дальше мне что делать, а? Вот, а говоришь о любви. Делаю заключение, отвлёкшись от шкафа. Так и скажи, меня обобрали. Мне нужны твои деньги, потому что даже жрать не на что. Света, не смешно. А я разве смеюсь? Осторожно хватаю руками вещи и быстро складываю в чемодан, который купила год назад, рассчитывая отдохнуть на море. Ты ведь когда встречаться с сыном начал, на что-то рассчитывал? И явно не на меня. Я уже извинился. Да, с дуру увлёкся другой. Но с кем не бывает? — Будем считать, что извинения твои приняла, но пропустила все мимо ушей. Даже слушать не собирается тот бред, что ты говоришь. Достала коробки с обувью и поняла, что придется картонные домики оставить здесь. Еще ведь и верхнюю одежду как-то нужно запихать. — Вот так, значит, я к ней по-человечески, со всей душой. Выпрямилась, прищурилась, стараясь рассмотреть эту самую душу. — Нет. — Нет. Не нашла. Даже человечности в Юре нет. Не стараясь, не надо. В тебе одно говно только плещется. Я лучше буду подальше от такой человечности. Давай откровенно. Тебе нужны мои деньги, а их нет. Юра, тю-тю. Для тебя больше нет. Я устала постоянно за всё платить. Устала от твоих вечных обманов. Ты никчёмный. Толку от тебя нет, ни в жизни, ни в постели, бревно-бревном. Он меня ударил по щеке. Сильно так, наотмаш. Вот только теперь подобного не потерплю, ответила тем же. Только у меня в руке оказался сандаль, и застёжка хорошо так чиркнула по его загорелой коже. Ещё раз на меня руку поднимешь, не посмотрю. Что ты чуть выше меня, понял? Подняла первую сумку и понесла в коридор. Ну и вали, ясно тебе, проваливай. Обиженный мальчик сам вынес все мои вещи на улицу, просто бросил сначала сумку на асфальт, следом на него чемодан и пакеты с мелочами, которыми ещё не успела попользоваться мама Юры. И когда он ушёл за второй сумкой, подъехал Денис. Он выскочил из машины и быстро подошёл ко мне, взял за подбородок и повернул лицо чуть в сторону. Так, Та прохрипел он. подхватил меня на руки и отнёс в машину. Открыл багажник и стал перетаскивать мои вещи быстро-быстро. И когда Юра появился с очередной сумкой, просто отобрал её, а потом ещё и вдарил тому по лицу так, что бывший упал. "Юрочка!" причитала Антонина Григорьевна, которая до этого пряталась в другой комнате и не выходила, а сейчас стояла на балконе. "Свет увозят!" А Света только довольно улыбалась. — Да, вот так вам, гады!